Глава третья. За полчаса до общего построения я успела привести себя в порядок, собрать ученическую сумку и облачиться в военный мундир, который первокурсникам выдали специально для практики. Темно-синие, с серебряной окантовкой и гербом Академии Истоков на грудном кармане, поверх черной мантии с той же аббревиатурой учебного заведения и именными рунами. «Все ждала, когда же надену его», — любовалась с собой тире. Я повернулась к зеркалу. Форма сидела точно по фигуре. Мягкая ткань облегала каждый изгиб тела и была довольно удобной. А главный мундир магически защищен. Это волновало меня куда больше его красоты. Единственное, что немного мешало, это меч в ножных серебряными насечками, прикрепленные парой маленьких ремешков запряжки кожаного ремня. И пусть меч был выкован из иштинской стали. А это значило, легкий как перышко, но крепкий как скала. Я в руках подобного оружия не держала. и как им правильно управлять, не знала. Но учитывая магическое опустошение, хоть какое-то дооружие. «Пойдем, не то опоздаем», — поторопила меня Тирия, зашнуровывая ботинки. Бросив взгляд на стол, где лежала маленькая коробочка, подарок Лары Беллимура, о котором я совершенно забыла и вспомнила лишь, когда собирала сумку, переложила ее в ящик, завязала волосы в высокий хвост, после чего быстро обулась и помчалась за эльфикой. У главных ворот собрались уже все первокурсники, ожидая появления капитанов и наставников. И появление их оказалось эффектным. На драконах, лесных и горных, чья чешуя была подобна драгоценным камням. С открытыми ртами и восхищенными возгласами мы наблюдали, как стая крылатых ящеров виртуозно спикировала вниз во главе старшекурсников, приземлившись на каменной площадке. Драконы издали оглушительный рев, похлопывая крыльями и клацая внушительными челюстями, средами острейших клыков. Явно нагоняя на нас страху. А всадники ловко спешились и, посмеиваясь над особо впечатлительными, направились к своим группам. Только не говорите мне, что нам на них придется лететь, жалобно простонала я. Не скажу, усмехнулся Бастиан, что, собственно, подтвердило мои опасения. Притворюсь смертельно больной, и. Не выйдет! Очередная усмешка. Внимание! обратился маг к своей команде, куда не повезло входить и мне. В пригороде рай была замечена нежить. Наша задача не уничтожить, а погрузить в стазис для дальнейшей перевозки в бестиарии Академии. Также вы будете помогать местной травнице в ее лавке. Задача у нас, в общем-то, была простой. Простой для других, но не для той, кто исчерпала свой резерв магии во время запрещенного ритуала. Группа Эйна будет оказывать помощь следователям городской стражи с расследованием убийства старейшины пригорода Альса, что довольно серьезно. учитывая, что он был связан со жрецами храма Равновесия вблизи цитадели истоков. Повезло ведьмаку, ему досталось настоящее запутанное дело, и многие считали так же, потому как с завистью смотрели на группу. Я и сама поглядывала до момента, как встретилась глазами с бывшим женихом Малики, Высокий, подтянутый, со стального цвета волосами, завязанными в хвост, и холодным взглядом серых глаз. Да только вот с такой злобой и враждой на меня смотрела Мадлимьена, когда думала, И думает по сей день, что я собираюсь отнять у сводного братца главенство рода Сальторн. А тут меня, очевидно, обвиняют в том, что я, как ученица Мали, отобрала ее у адепта Таноша. Темнейшее спасибо богам Эстемиина. Я же на седьмом небе от счастья, всякий раз, когда список врагов пополняется новым почитателем моей скромной персоны. И к слову о почитателях. Она мне как раз сейчас демонстрировала мне призамечательный жест, перерезающий горло. Очевидно, снятие проклятия влетело в копеечку. «Вы будете разбиты на пары», — вернул мое внимание капитан. «Виллиас Билш». Я переглянулась с одногруппником. Красноволосый маг, как и я, был полукровкой. И если слухи не врали, из тридцати четырех подобных нам на всю Академию, Билш один из семи, у кого эфиры были равной силы. «Мариш Закел», — продолжил Бастиан. «Первая пара к травникам, вторая на окраины. Смена через три часа». обо всех деталях и непредвиденных ситуациях сообщать мне незамедлительно. «Все понятно?» «Да». Бастиан еще раз окинул свою группу первокурсников, то есть нас, придирчивым взглядом. Перестегнул ремень с мечом с правой на левую сторону, поправил Закилу металлические бляшки, за которые крепилась мантия, еще раз окинул с ног до головы меня и Билша. Одобрительно нам кивнул и направился к профессору Нирдышу. «Ну, вылитая мама-медведица», — пренебрежительно фыркнул Закил. «Какой у нас обходительный капитан!» Довольно заулыбалась Лина, с силой зарядив локтем под дых светлому. Пока Закел предпринимал очередную глупую попытку достать драконицу, а переговаривался с со соседней группой, я отошла чуть в сторону, раздумывая над тем, каким образом мне погружать нежить в стадис при практически нулевом резерве, которого мне на создание счета только и хватит, да и он будет не самым надежным. Сомневаюсь я, что слабоватая артиллерия в виде дубины окажется действенной против оголодавших зомбарей. От этих грустных мыслей меня отвлекло появление Эллы. «Нет, я его не видела», — почувствовала приближение, словно ощутила собственную магию, а значит, заклинание связи набрало полную силу. Подходя по очередным группам первокурсников, Элла расщедривался на советы, отвечал вежливой улыбкой на щебетание адепток и даже приободряя, похлопывал по плечу парней. «Сама добродетели обаяние, а так и не скажешь, что демонов шантажист». А стоило дракону направиться к моей группе, у меня сердце вдвое быстрее стучать начало. И совсем не потому, что в военной светлой серой форме и белой кожаной керасе с такой же белой мантией и золотым оплечьем он выглядел ослепительно. Просто от осознания того, что после проверки Элая мне придется рассказать о совершенном ритуале и увидеть реакцию великого и несравненного наследника. Темная душенька ликовала. Впрочем, куда более меня интересовал его разговор с Шевьеном. Там, где... «Раскрой правду и иди с повинной и отдай письмо. Может, Элла сожалеет о шантаже?» Вопросы продолжали сыпаться, как вечный снег империи Нхола. А вот ответы, похожи на летний зной, который никогда не коснется тех земель. И эту бесящую ситуацию пора исправлять. «Внимание, адепты!» — громогласно обратился к первокурсникам профессор Нирдыш. «Капитаны команд разъяснили ваши задачи. Как вам известно, результаты практики будут внесены в личные дела». «Не забывайте, что вы представляете Академию. Честь, достоинство, благородство, силу. Всех тех из вас, кто ударит в грязь лицом, опозорив Академию, по возвращении будет ждать наказание. В избежании самоубиения, костьми лягте, но ошибок допущено быть не должно». «Адепт Митиан», — услышала я приглушенный голос Лины. «Какое наказание обычно назначает профессор Нирдаш?» «Бестиарий, адепт Камариш», — ответил за принца темный маг. Лина вздрогнула, а профессор самозабвенно добавил. «Обычно». Пауза и откровенно насмешливая. «Но разнообразия там на всех хватит». Драконица поежилась и с нервной улыбкой просветила. «Слышала, вчера в академию доставили целый выводок рханов. Очевидно, именно с этими мерзкими созданиями состоится мое скорейшее знакомство». «Право, адептка, милейшие создания», не согласился с приунывшей светлый профессор. "Ага". пиках милоты проявляется в тот самый момент, когда они ядовитыми иглами начинают плеваться», — за могильным голосом произнесла Лина. «Взрослые особи за раз двадцать игл выпускают». Тут первокурсники разом подобрались, в глазах заиграла решимость, ауры вспыхнули ярче. Знакомиться с милейшими созданиями никто желанием не горел. И пока профессор снова начал вещать «А никаких в грязь лицом», чередуя с умилительным перечнем бестиария, от которого волосы на голове зашевелились, Я нервно барабанила пальцами по рукояти меча из-за пристального взгляда Элая. Нет, я не видела, и никакая магическая связь здесь ни при чем. Просто когда на тебя таращится, пытаясь просверлить дыру в лице, ты это и безо всякой магии чувствуешь. И не выдержав, я приглушенно процедила сквозь зубы. Прекрати на меня пялиться. Не могу. Глаза меня не слушаются. Обернувшись, я вопросительно вскинула бровь, не скрывая обуявшее меня недоумение. Сначала дракон, теперь глаза, «Дальше конечности отнимутся?» «Пытаюсь понять», — задумчиво пробормотал Элой. «Но никак не выходит выкинуть тебя из головы». Очередной пристальный взгляд. Проведенный накануне ритуал тут совершенно ни при чем. Это я могу сказать с полной уверенностью. И мне вдруг вспомнились слова Шевьена. «Твое чувство вины переросло в паранойю, мой друг. Иди к лекарям, или поднимай свою императорскую задницу и иди к ведьмочке с повинной. Расскажи правду, отдай демоново письмо и спи спокойно». Что же это за правда такая? Не могу спросить прямо сейчас. Иначе придется объяснить, откуда мне это известно. Пожав плечами, я отвернулась к профессору, мимолетно скользнув взглядом по Дейвору. Черный принц не проявлял никакого внимания к тираде Нирдыша. Его занимал мой целым разговор, слышать который он, конечно же, не мог. Но темный так пристально смотрел, что складывалось впечатление, читает по губам, что тоже маловероятно. Адепт Митиан. «Я буду вам признательна по самые необъятной грани хаоса, если мое с вами общение коснется лишь вашей проверки». С подчеркнутой вежливостью произнесла я шепотом и добавила, не скрывая яда в голосе. «А если хотите пустить в ход шантаж, будьте столь любезны подождать момента этой самой проверки, когда мы окажемся в относительном наедине. Я вынуждена выслушаю ваши желания и против воли, в меру своих возможностей, исполню приказы. Но вам не стоит рассчитывать на слишком многое». «Выполнишь мои приказы?» — прищурился дракон. «Чему ты удивляешься?» Я криво усмехнулась, вернувшись к прежнему вольному общению. «Ты знаешь что за что меня могут казнить. И смерть — это еще не самое страшное. Разве я могу противиться? Неважно, кто владеет моим секретом. У меня нет выбора, кроме как исполнить все, чего бы не пожелал этот мерзавец», — выплюнула я. «А ты даже не представляешь, на что способна ведьма, когда понимает, что у нее нет выбора. Вчера я это узнала». «Я выполню все, что ты пожелаешь», — медленно повторила. Сразу как продемонстрирую силу заклинания связи, молочно оскалилась темная душенька. В глазах Эллая появился оцвет красного золота. Лицо, казалось, окаменело, и на моем запястье сомкнулись сильные пальцы, да боль сжав нежную кожу. «Я не...» По драконам адепты!» — прервал его приказ Мирдыша. Я же продолжала смотреть на Светлого, пытаясь понять, показалось ли мне... или в его глазах я действительно увидела мелькнувшее отчаяние. Но так как Билш замялся на месте, переводя взгляд с меня на Эллоя, руку я высвободила. «Как ты и приказывал, я буду ждать Шевьена», тихо сказала, отвернулась и подошла к магу. После чего под вопросительным выражением лица Билша я потопала к дракону, только сейчас вспомнив, что передвигаться будем на крылатых. «Профессор Нирдаш, а шо, учить летать нас никто не будет?» прорезал Гомон звонкий голос Любавы. «Практика, ваш лучший учитель!» — невозмутимо бросил темный маг. «Ну, точно с Бальтером сговорился. Управлять драконом не сложнее метлы, адептка Беломирова. Не забывайте проявлять уважение к ним, и вас не сбросит. На этих созданиях летало не одно поколение учеников Академии», — милостиво пояснил темный. Любава нахмурила тонкие брови, наградила профессора неприязненным взглядом и, вздернув подбородок, начала вскарабкиваться в седло. Учитывая, что горный и лесной драконий молодняк были в два раза больше коня, задача выходила сложной. И сей процесс стал куда как уморительнее, когда Мирона решила помочь сестре по тайному кругу. Ведьмочка явно не ожидала, что в благодарность за свою помощь пыхтящая Любава протопчется не только по ее спине и плечам, но и по голове. А всепрощением Есинская явно не владела, потому как за ногу стащила Любаву, уронив ту на вымощенную черно-белой плиткой площадку. «Ох, прости, рука дрогнула!» притворно ужаснулась Мирона, нависнув над обалдевшей ведьмочкой. Предотвращая возможную драку с вырыванием волос, профессор Нирдаш, а он был внушительной комплекции, подхватил за шиворот сначала Любаву, после Мирону и обеих чуть ли не зашвырнул в седло дракона с изумрудной чешуей и таким взглядом наградил ведьмочек, что те даже не приминули выразить возмущение. «Управлять буду я», — вызвался Билш, привлекая мое внимание. «А я что, вперед рвалась?» Маг не ответил. погладил красно дракона по морде, что-то приговаривая. Но тот стряхнул руку Билша, чуть не приложив парня хвостом, и опустил голову мне на плечо, от отчего я с трудом удержалась на ногах. Да и от такого поворота я замерла на месте, боясь пошевелиться. А крылатый навалился еще больше, требуя ласки. Ты его в втайне подкармливала, что ли? Нет, — запнулась я. Я и в бестиарии-то ни разу не ходила. Протянув руку, нерешительно прикоснулась к дракону. Чешуйки, похожие на пластины драгоценных камней, на ощупь оказались теплыми, а не холодными, как я думала. Похоже, поведят арея. Хихикнула Лина, ловко взобравшись в седло смирно сидевшего дракона темно синего окраса. Жалость-то какая! Билж специально подбирал дракона под цвет шевелюры, прыснула Виолия. Ничего я и не подбирал, — возмутился маг. Ты его не свежим мясом подкармливал? Снова Лина и снова с издёвкой. Да самым лучшим! Из лавки Манса! продолжил возмущаться напарник. Месяц во время подготовительных носил ему первоклассную вырезку. В копеечку влетела, чтоб ты знала. Теперь знали все без исключения. И признание мага вызвало всеобщий смех, из-за чего лицо Билша моментально побагровело. Вот в самом деле подстать шевелюры. Готовый сорваться смех я проглотила, и, отстранившись от дракона, взглянула на именную руну на одной из чешуек. его, значит», — улыбнулась я. Лопал мясо о благодарности ноль, — укорила дракона. Тот взглянул на раскрасневшегося Билша, фыркнул и уткнулся носом мне в ладонь. Кто-то хотел произвести впечатление на старшекурсников и профессоров. А вышло наоборот. «Тайга, мне помощь этого парня понадобится. А после твоей выходки вряд ли он проникнется ко мне симпатией», прошептала я. «Не привередничай». Я погладила дракона, взглядом указав на мага. С явным нежеланием Тайга подошел к Билшу, опустился на дорожку перед магом, давая понять, что тот может забраться на его спину. Вот после этих действий раздражительность напарника вмиг испарилась. И с победной улыбкой, адресованной фыркнувшей линии, он ловко поднялся в седло, протянув мне руку с гордо поднятой головой. И только я с натянутой улыбкой вложила свои пальчики в прохладную ладонь мага, как тайга обхватил меня за талию хвостом и усадил позади Билша. «Спасибо», — нервно отозвалась я, заметив внимание со стороны. «Ну, точно подкармливала», — пробурчал Билш. «Да не кормила я его». И вообще спустя 30 монет стану нищей. Грустно призналась, повернувшемуся ко мне полукровке: Многие ведьмы обладают уникальной возможностью подчинять магических существ, внезапно произнес подошедший к нам Нирдыш. Но не драконов. Они слишком сильны даже для ведьмы с высшим даром. Я не подчиняла, хмуро отреагировала на замечание профессора. Меня от слова подчинила уже в дрожь бросает. Любопытная у тебя способность. От тона темного мага. я непроизвольно поежилась, быстро взяла себя в руки и возразила. «Всякая ведьма может расположить к себе любое магическое существо, профессор. Я такая не единственная». Помолчала, играя в гляделки с непреклонным и совершенно несогласным со мной повелителем бестиария. Моргнула, так как глаза слезиться начали, и решила перевести стрелки. «Любопытная способность — это у вас, профессор Нирдаш? Тогда, в аудитории, как вы управляли Виверной, я не ощутила никаких связующих заклинаний». Я ее вырастил, просто ответил он. Отсюда привязанности, подчинения, как Альфе. И всего-то разочаровалась я. А ведь я уж было подумала, что такой специалист, как Нирдаш, преклоняющийся перед Фрейцем и следующий по его стопам, вполне способен создать новое заклинание или печать для управления монстрами и маг существами, без возможности определить фон, формулу, да и вообще почувствовать отголосок используемой магии. Вне обатайга. приказал Нирдаш, хлопнув дракона по спине. Стоило существу расправить крылья и резко взметнуться, я только вскрикнуть и успела, схватившись за и зажмурив до боли глаза, пока не зароились белые расплывающиеся пятна. «Арея, да не бойся ты! Ну чего вцепилась, как виверна в дичь? Отпусти, а!» С легкой насмешкой громко прокричал маг, чтобы я услышала, ибо в ушах свистел ветер, заглушая собственные мысли. «Даже желание не возникло разжать, кажется, одеревеневшие пальцы». Но один глаз приоткрыла, после другой, и... Вмиг перехватило дыхание. Сердце забилось с такой силой, что я решила, оно вырвется из груди. Цепляясь за мантию и пиджак мундира под ней, я отстранилась от билши на расстояние вытянутых рук, вертя головой. С губ сорвался звонкий крик, смешавшийся со смехом. Страх отступил, ему на смену пришло будоражащее дух чувства полета. «Это невероятно!» — закричала я, заливаясь очередным приступом звонкого смеха. Впереди на желтом драконе показался Бастиан. С правой стороны — длинный Закел, посмеивающийся над моим детским восторгом. Слева на черном драконе — Дейвор. На его снисходительную полуулыбку я ответила своей счастливой, отчего улыбка черного принца стала шире. И даже появление Эллы на белом драконе не смогло омрачить это животрепещущее чувство. Я лишь мельком мазнула взглядом по-светлому и тут же отвернулась. Но наслаждаться полетом долго не получилось. Серые тучи, затянувшие небо с самого рассвета, разразились мелким дождем. Адепты стремительно набросили на голову капюшоны, плотнее кутаясь в мантии. Но от пронырливого ветра это не спасло. Проплывающие внизу леса и города уже не казались такими завораживающими. Сейчас хотелось лишь одного — как можно быстрее оказаться в пригороде Райхула, куда дождь еще не успел добраться. Да и по прогнозам магов-погодников там обещала быть ясная погода. Спустя полчаса сквозь серые тучи Начали пробиваться первые проблески солнца, а внизу показались белые домики пригорода Райхола, окруженные высокими деревьями, с севера и запада, а с востока и юга — горами. На главной площади нас уже ожидала городская стража. Драконов увели в стойло. Диеса со своей группой покинула площадь, не обмолвившись и словом, а нас Бастиан представил капитану городской стражи, высокому и жилистому старику с седыми волосами до плеч. «Добро пожаловать в Райхол, адепты!» Радушный взгляд, светло-карих глаз. Мое же внимание куда больше привлекли тонкие полоски шрамов, обвивающие пальцы, шею и левую сторону лица ближе к уху. Кто-то постарался оставить свой вечный след на теле старого мага. «Я капитан Корс Мальтал», — указал он на свою именную руну, но на грудном кармане. «Вам в помощь будут выделены стражи». Седовлас и кивнул в сторону четырех парней. Все в серых мундирах, поверх белые доспехи и именные руны. За спинами серые плащи, на широких поясах по два меча. Вот только магии в стражах не больше, чем утири. Да и возрастом они были не старше нас. Выходят и сами новички? «Благодарю», — вежливо ответил Бастиан. «Я разделил команду на две группы. С первой двое ваших отправятся прямиком на окраины. Со второй — к госпоже Вернес». «Принято», — в один голос отозвались четверо солдат. Вильяс, Билш, вы к травнице. Смена через три часа», — напомнил Бастиан. Мы кивнули и двинулись за стражниками, минуя главную площадь, где собралось немало народу. Но это и понятно. На диких драконов не полюбуешься, от них обычно бегут. А тут молодняк приучен не лопать горожан. Да и магазинчиков с лавочками была целая куча. Кто-то входил и выходил из цветастых домиков со свертками и корзинками. Другие стояли у прилавков с причудливыми товарами. А кто-то просто прогуливался. Гомон оживленного пригорода поутих, когда мы прошли несколько улиц. Тут прохожие встречались не так часто, да и торговцев почти не было.